«Порывистый человек, увлекающийся, смелый, но, может быть, это всего лишь показная смелость?» «Нет, неверно. Перед расставанием мы долго разговаривали. Фронт уже был рядом. Люди неустойчивые. Болтуны и трусы так или иначе уже проявили себя. Попудренко держался по-прежнему просто, так же упорно стремился в бой. Я перебирал мысленно все, что знала Попудренко». Мельчайшие детали характера, поведения, чтобы найти, так сказать, Ахиллесову пяту. Вспомнил я его нежную привязанность к семье. Мы, его товарищи, подчас даже подшучивали над ним. Может быть, очень соскучился он по жене и детям? Нет, опять не то. Пришел мне на память такой случай. Как-то в первые дни войны Николай Никитич вошел ко мне в кабинет хмурый, чуть ли не злой. Спрашиваю, что случилось. Оказывается, дома у него жена справляла именины и подняла тост. Чтобы нам с папочкой не расставаться всю войну. Папочка рассверепел. И ты можешь допустить, чтобы я, коммунист и здоровый физический человек, не пошел воевать? Он тотчас же ушел. И ведь серьезно расстроился. Неужели в моей семье могут быть такие настроения? И в последнюю нашу встречу Попудренко с таким увлечением так горячо говорил о развертывании в широкой сети отрядов, о том, как эшелон за эшелоном будут лететь под откос немецкие поезда. Закончились мои тогдашние ночные размышления вот чем. Я заставил себя отбросить в сторону все сомнения, мечтания, заняться, так сказать, реальной действительностью. Я определил для себя точно, какие завтра сделаю предложения, какие вопросы задам руководству района и наметил в уме проект решения обкома. Пусть обком представлен здесь одним лишь мною. Районные комитеты нуждаются в руководстве. Им необходимо показать, что они по-прежнему объединены, связаны. На следующий день в хате старика Чужбы состоялось заседание не то подпольного Черниговского обкома, не то Молодевицкого райкома, Не то просто группы коммунистов. Хозяин и его жена завесили, чем могли, окна, а сами вышли. Он на крыльцо, она в огород. Охраняли нас. Прятко, первый секретарь райкома, рассказал о работе, проделанной за месяц оккупации. К сожалению, старик чужба оказался прав. Руководители района явно растерялись. Именно поэтому заботу о конспирации, они сделали чуть ли не главной своей целью. Потому и партизанский отряд был распущен по домам. Продовольственную базу раздали под тем предлогом, что она может попасть в руки врага. У своих людей и продукты, и одежда, и оружие лучше сохранятся, чем в лесу. Так сказал Прятко. И с ним соглашался командир отряда Страшенко. Он говорил примерно следующее. Люди будут сидеть по домам, вроде обычные крестьяне, а в известный час по сигналу соберутся в назначенном пункте. Проведем операцию, разобьем немецкий гарнизон, взорвем склад или разгромим обоз и опять по хатам. Пусть-ка нас обнаружат немцы. Но когда у Прядко и Страшенко мы спросили, сколько в районе коммунистов, сколько бойцов в отряде, они не смогли ответить. И главное – Это их не огорчало. Раз неизвестно, где они и сколько их, значит, они хорошо конспирируются. Прятко даже потерял из виду своего второго секретаря. Между тем, этот второй секретарь, Бойко, понял призыв к конспирации весьма своеобразно. Ему удалось так хорошо спрятаться, что за два с половиной года немецкой оккупации его никто ни разу не видел. Лишь по приходе Красной Армии он вылез из подполья. И тогда выяснилось, он выкопал за огородом глубокий склеп, соединил его подземным ходом со своей хатой. В этом склепе, пока люди воевали, он и жил. Когда же в 1943 году выбрался на поверхность, то на пятый день вольной жизни умер. Увы, это не досужая выдумка, а прискорбный факт. Тогда в хате у чужбы Мы еще не имели такого разительного примера, но за увлечение конспирацией Прятко и Страшенко попало. Зубко с возмущением говорил, где мы находимся, у себя на родине или в чужой стороне? Почему мы прячемся от своего народа и даже друг от друга? Пока мы связаны между собой, пока мы держимся коллективом, мы – сила. Вокруг нас, коммунистов, сознательно оставшихся в тылу врага, «Будут собираться все способные на борьбу. Поодиночке же нас немцы выловят и уничтожат». Я был вполне согласен с Васей Зубко, но менее сдержан в выражениях. Под конец совещания страсти разгорелись. Хозяйка потом рассказывала, что соседка спросила, «Чью вас кто пьянствует?" Предко вообще человек мягкий и неразговорчивый, был очень удручён и молчал. Кто-то из присутствующих сказал, что избранная в малой девице тактика равносильна самороспуску организации и граничит с предательством. Страшенко, более темпераментный и словоохотливый, чем его товарищ, возмутился. Разве тем, что мы сознательно пошли работать в тыл, мы не доказали своей преданности партии? Я утверждаю, что и такая тактика имеет право на существование, меньше рискуя, Мы большего добьемся. Предко остановил его. Товарищ Страшенко, надо признать, что мы растерялись. Решили в ближайшие дни созвать партийно-комсомольский актив и подготовить районное собрание всех коммунистов.